Глава 17. Как Юрка Чикин кинжал нашёл. Ещё одно событие, имеющее прямое касательство к делу, случилось на второй день после посещения Волоцком тюремного замка и беседы с Константином Тальским. Юрка Чикин, мальчику девять лет от роду, топал по утра во вторую губернскую мужскую гимназию, находившуюся на углу Астаханской и Никола-Дворянской улиц. Парнишка он был вполне самостоятельный, поэтому шел один, без всяких там мамок-няник, каковых не терпел в принципе, а ежели говорить по существу, то просто их стеснялся. Ведь он считал себя уже вполне большим, почти взрослым. Перед самым поворотом с Владимирской на Штаханскую по мостовой мимо тротуара, по которому шел Юрка, промчался лихач седоком, одетым в серую шинель и круглую барашковую шапку. И почти тотчас, едва не к самым ногам Юрки Чикина, с металлическим звоном упал кинжал с длинным лезвием, ударившись острием о мостовую. «Эй!» — хотел было крикнуть мальчишка, однако коляски с седоком, выронившим или выбросившим кинжал, уже и след простыл. Юрка поднял кинжал, оглядел его и вспомнил слова отца. «Если что найдешь на улице, всегда надо отдавать городовому». Конечно, находка была интересной и неплохо было бы оставить ее у себя, чтобы после похвастаться ею перед ребятами. Однако мальчик вовремя вспомнил, что он уже большой, а это означает, что и поступать он обязан по-взрослому. И Юрий Чикин потопал к будке городового. Вот, протянул он постовому найденный кинжал. Что это, недоуменно спросил городовой. Юрка Шикин был низкозанно удивлён. Такой большой дядька, полицейский, да ещё с медалями. А не знает, что это большой ножик, заточенный с двух сторон, называется кинжалом. Как что? Кинжал? Тоннобольозн такая издюрка и с недосходительно глянул на городового. Городовой только усмехнулся. Вижу, что кинжал. Той что ли? Нет, ответил Юрка и добавил, предускичая следующий вопрос городового. Нашёл. Где? Вон там, Юрку указал рукой в сторону перекрёстка Владимирской улицы со Стахановской. Городовой внимательно посмотрел туда, куда указывал палец мальчишки, затем аккуратно взял из его руки кинжал, потрогал пальцем погнутый от удара о каменный мостовой кончик лезвия, после чего сосредоточил своё внимание на рукояти. Затем хмыкнул, пристально посмотрел на мальчика и попросил его рассказать при каких обстоятельствах и где именно он нашёл кинжал. Я шёл в гимназию. «Мимо меня быстро проехала коляска, и из нее выпал этот кинжал. Я его подобрал и принес вам», — выпалил Юрка Чикин и нетерпеливо посмутил на городового. Юрке было пора поспешать к гимназии, чтобы не опоздать на первый урок. Но городовой, как нарочно, принялся задавать разные вопросы, начав с того, как его зовут и где он проживает. После чего спросил, куда повернула коляска. «На Архангельскую улицу», — ответил Юрка. «А кто ехал в коляске? Я не видел». «Выходит, ты не разглядел лица седока?» – задал новый опрос «Городовой». «Нет», – чуть подумав, – промолвил Юрка. «Но кто это хоть был, мужчина или женщина?» – продолжал допытываться «Городовой». «Мужчина», – уверенно ответил Юрка. «А откуда ты знаешь, что это был мужчина?» – слегка прищурился «Городовой». «Ты же говоришь, что не разглядел лица седока». Я видел пальто и шапку, убедительно промолвил Юрка Чекин, погасив возникшие было недоверие к нему у гордового полицейского. Такие военные носят. Военные, приспосился Гордовой. Ага, подยудил Юрка. Штала быть сидок к коляске был в пальто, а точнее в шинели последних раз Юрке отнюдь не предназначалось, в отличие от следующей. Пальто было серого цвета, да, серого. А шапка на нём была такая круглая, барашковая, ясно вы приположил Гордовой. «Да», — последовал ответ Юрки. «Хорошо», — кинул городовой и куда-то заторопился. «Случись находка кинжала не на улице Владимирской, бывшей у всего города, на слуху по случаю убийства в ночь на 28 августа генеральшей Безобразовой и ее служанке Сенчиной, и не попадись гимназист Юрка Чикин, поднявшись в мостовой кинжал и отнесший его к городовому Зотову, проходившему по означенному делу одним из главных свидетелей, то, возможно, находки кинжала...» не было бы придано никакого особого значения. Городовой Зотов, служа коответственной Ильяной в самом положительном значении этого слова, отнес кинжал в свою полицейскую часть, написав полный рапорт о времени, месте и обстоятельствах нахождения холодного оружия. Кинжал зафиксировали как возможную улику двойного убийства, произошедшего на Владимирской улице, и без помедления показали врачам-экспертам. После чего городовой врач Павел Николаевич Провицкий, делавший заключение по двум найденным при обыске у Константина Тальского кинжалом и признавший, что раны генеральшей Безобразовой и ее горничной сенчиной были нанесены не ими, вынес и собственноручно подписал экспертное заключение, что найденный кинжал по размерам и форме полностью соответствует ранам, нанесенным убитым женщинам. На то, что кинжал мог быть орудием убийства, указывала засохшая кровь, обнаруженная на лезве кинжала у самой его рукоятки и еще то, что кончик лезвия кинжала был загнут. А поскольку второй удар, нанесенный убийцей генеральностью безобразовую прямую в печень, вывал из нее небольшой кусочек, то такое ранение могло быть произведено орудием с загнутым концом лезвия клинка. Ну а то, что кончик кинжала согнулся при падении его острием на мостовую, никто, кроме Юрки Чикина, не знал, да и он сам про это забыл. Когда Воловцов узнал про найденный кинжал, который вполне может быть, Рудیم убисто так торопись затерпился к Зотову. Городовой, заложив руки за спину, значительно топтался по прибудке, увидев подошедшего судебного следователя по особо важным делам, шаг молнов встречу. Значит, это вы нашли кинжал. Так точно, Ваше благородие, отозвался городовой и подробно поведал о произошедшем. Голосов какое-то время молчал, о чём-то напряжённо думая, после чего задал ещё вопрос. Вы не сказали, откуда известно, что в коляске сидел военный, но что получил вполне конкретный ответ. На нём была военная форма, серая шинель и круглая барашковая шапка. Благодарю, служивый, сказал Ловцов. Взяв извочник, он покотил гостиницу Олимпия на Соборную, где квартировал полковник Тальский. Иван Фёдорович нашёл Александра Тальского обедающим в гостиничном ресторане. Полковник Тальский зовёт его кушать суп прентаньер вรส две алемренге и развернул его сосину под соусом тартар, что выказывало в нём любителя французской кухни. Спросив разрешения присесть за его столик и получив милостивое согласие, Волоцов спросил о себе кофе и какое-то время из-подвал посматривал на Александра Осиповича, подбирая нужные для разговора слова. Затем, решив, что на этот раз быть тактичным исполновником будет ненужным и лишним, судебный следователь по особо важным делам вложил свой взгляд в переносицу сидящего напротив него человека и выпалил: «Это ведь вы подбросили кинжал на улице Владимирской?» Сказано это было в утвердительной форме, без всяких вопросительных ноток и без малейшего намека на сомнение, что, несомненно, задело Александра Осиповича. «Не понимаю, о чем вы говорите. Я ничего не подбрасывал», изобразил на своем лице негодование полковник Тарский и в возмущении даже приподнялся со стула. «А вас я попрошу впредь не высказываться в столь категоричном тоне касательно вещей, про которые вы не имеете ни малейшего...» «Не стоит изображать из себя незаслуженно обиженного, господин полковник», — вознегодовал в свою очередь Воловцов, не дав собеседнику закончить фразу. «Тем более там, где никакой обиды нет, а есть лишь констатации свершившегося факта», — добавил Иван Федорович уже несколько мягче. «Неужели вы не понимаете, что вы оба, вы и Константин Леопольдович, всеми этими вашими необдуманными действиями, выкрутасыми», — хотел поначалу сказать Воловцов, но попридержал язык. «Только вредите себе». Один пытается договориться с уголовником взять вину в убийстве генеральши и ее горничной на себя, посудив за это немало денег. Другой подбрасывает кинжал на мостовую, где было совершено двойное убийство. Этим вы только портите все. Неужели вы этого не понимаете?» Воловцов в упор посмотрел на полковника Тальского. Тот не выдержал взгляда и опустил голову. «Значит так. С этого момента никаких подобных действий с вашей стороны безапелляционно заявил Иван Федорович» и брату своему тобир сыну скажите то же самое если вас к нему, конечно, пустят, добавил судебный свидетель по особо важным делам и уже иным, до видетельным тоном произнёс. И вообще, перестаньте мне мешать.